Глава 25. Острый дискомфорт Ио тут же опустила взгляд в пол. Лососева розовая плитка была отполирована так тщательно, что она видела в ней свое отражение. Вьющиеся от влаги локоны, синяки под глазами, говорящие о постоянном недосыпе. Возможно, он не узнает ее. В том переулке в Мадиану было темно, а на крышах возле театра еще темнее. Однако последовавшее молчание. Длилась слишком долго. Резкая привет было сказано абсолютно будничным тоном. Арис точно знает, кто она. Вот засада, что же делать? Наконец, сен Ив заговорил. Очень рад с тобой познакомиться. Судя по рассказам Таис, твой вклад в борьбу с преступностью Валанте просто бесценен. Но я дождусь кофе, прежде чем завалить тебя вопросами. На веранде все готово, защебетала Таис. «Устраивайтесь поудобнее. Я только нарежу ревани. Буду через минуту». Сен-Ив придержал дверь. Мария и Ханна направились к крыльцу. Арис последовал за ними медленными шаркающими шагами. Ио была начеку. Ногам девушки не терпелось унести ее прочь из этого дома. «На самом деле, мне уже пора», — сообщила Ио. «Брось», — сказала Таис, улыбаясь своему жениху. «У тебя же найдется минутка выпить с нами по чашечке кофе». «Но мне правда нужна...» Рука сестры легла ей на талию. «Останься», — прошептала Таис, «хотя бы на десять минут. Это все, о чем я прошу. Давай, я выйду через секунду». «Ладно», — Оля лихорадочно соображала. Она задержится на десять минут, притворится, что ей нужна помощь Таис, чтобы найти ванную, а затем схватит сестру и убежит отсюда, прежде чем Арис догадается, что она задумала. Она последовала за Сен-Ивом во внутренний дворик, и села в дальнем конце длинной каменной скамьи, на которой расположился Лифтерио. Между ними оказалась Мари, Так и была вне его досягаемости и не боялась попасть в рабство ужаса. Пока сын Иф разливал кофе, а Ханна передавала поднос с фруктами, остальные члены группы вели бессмысленный разговор о предвыборной кампании, встречи со спонсорами, вступительные доклады, митинги избирателей, безопасность завтрашних выборов. Ио то и дело поглядывала на дом, где, черт возьми, Таис. «Что ж, Ио?» — сын Ив обворожительно улыбался, наполняя ее чашку кофе. «Таис говорит, что ты лучший частный сыщик вылох. Было бы полезно услышать мысли человека, настолько тесно связанного с этим районом, как ты. Что ты думаешь об инициативе?» «Она весьма амбициозна», — промямлила Ио, надеясь, что на этом разговор закончится. Комиссар от души рассмеялся. «Так и есть. Как считаешь, присоединятся ли к нам и нарожденные из Илов?» «Очень в этом сомневаюсь», — подумала она, но ответила лишь «не могу знать». Таис полагает, что любой, кто согласится, будет объявлен жителями Илов-перебежчиком, и это вызовет внутренние волнения. Как думаешь, она права? «Кажется, просто так он от нее не отстанет» уставившись в свою пустую тарелку, его произнесла. «Сотрудничать с полицией у жителей Илов плоховато получается. Разве сын Ив не слышал о петушином молчании?» «Но не будет ли им проще доверять полиции, состоящей из инорожденных? Несмотря на то, что болтают в новостях, инициатива — это не просто очередной способ насадить контроль. Наша конечная цель — равенство» реальные социальные изменения, начиная с включения инорожденных в систему правоохранительных органов. Мы стремимся создать новый всеобъемлющий орден. Да, он не будет похож на орден фурий. Рожденные фуриями проводили беспристрастные суды над арестованными нарожденными. Но я слышал, что все чаще и чаще эти суды заканчивались тюремным заключением, а затем и гибелью подозреваемых, даже при наличии доказательств невиновности». До Ио тоже доходили такие слухи, но подробности были весьма туманны. Смерть рожденных фуриями стала настолько внезапным и трагичным событием, что никто не хотел осквернять их память грязными деталями. Может быть, прежде чем Таис наконец появится, и Ио найдет предлог, чтобы увести ее отсюда, ей удастся выудить немного информации. «Если тебя действительно...» «Поддерживает Агора», — сказала она, внимательно наблюдая за реакцией сын Ива, «то другие инорожденные, возможно, захотят присоединиться». Он неторопливо взял кусочек яблока и начал жевать, словно ожидал, что мир затаит для него дыхание. «Да, Агора очень хочет, чтобы наша мечта осуществилась», — крайне загадочно ответил сын Ив, если это вообще можно было назвать ответом. «Ты все о делах, милый!» — вознегодовала появившаяся на веранде Таис. В руках она держала разрисованный серебряный поднос, на котором лежали аккуратные квадратики Ривани с мороженым. «Слава богам, Таис здесь, и теперь Ио может действовать!» «Просто знакомлюсь с твоей сестрой, дорогая!» — ответил комиссар. Ио попыталась поймать взгляд сестры, но Таис была занята Ривани, она старательно выкладывала его на каждую тарелку. Ханна упомянула об их помолвке. Ставший воланты настоящей сенсацией, десятки журналистов жаждали взять у Таис интервью. Улыбаясь от уха до уха, Таис заговорила о свадьбе, запланированной на раннюю осень. Они собирались провести ее в Нанзи. Йо уставилась на кусочек ревани на своей маленькой хрустальной тарелке. Мороженое таяло, стекая вниз, и медленно провела под столом левой рукой. Благодаря тому, что она удерживала взгляд на тарелки, никто не заметил вспышку серебра в ее глазах, когда она натянула полотно. Ее перебирала нить за нитью, пока, наконец, не нашла нужную. Быстрым движением пальцев она дернула нить, ведущую к Таис. Три коротких рывка, два длинных. Принятые у сестер Ора призыв к оружию. Стоящая у другого конца стола Таис замерла с ложкой во рту. Ее глаза заблестели серебряным светом. Она изучала полотно. Используя один лишь взгляд, Ио указала на Ариса Лифтерио, а затем на выход. Таков был их тайный язык. Взглядами сестры Ора вели целые беседы. Но вместо того, чтобы найти предлог для разговора наедине, как задумала Ио, Таис отложила ложку и повернулась лицом к рожденному Фобосам, а потом повысила голос, чтобы заглушить остальных, словно их голоса были маслом, а ее нагретым ножом. «Почему моя сестра боится тебя, Арис?» Все тут же умолкли. Каждая мышца Ио напряглась, тело готовилось к бегству. Таис определила эмоции сестры как нельзя точно. Это всегда отлично ей удавалось. Ио всегда жалела, что лишена этого замечательного дара, из-за которого их разговоры иногда становились неловкими. От взгляда Ио не укрылись ни смущения Ханны и Мари, Необеспокоенность обеспокоенность нахмуренного лица сын Ива. Арис, в свою очередь, заерзал на скамейке. и он не видела его реакции, потому что не осмеливалась смотреть ему в лицо. Но услышала тревогу в его голосе или, может, волнение? «Люк поручил мне следить за домом девяти», — ответил рожденный Фобосом. «Музы отказались встретиться с комиссаром и мэром даже после строгого распоряжения Огоры помочь нам в расследовании убийств в Иллах, однако пустили в свой дом рещицу и члена банды «Фортуна», да еще в качестве первых гостей за несколько месяцев. Мне нужно было узнать, кто они такие и что им сказали девять, поэтому я проследил за ними. они заметили меня и загнали в угол. «Ты применил к ним свои силы?» — спросила Таис, тоном в котором явно слышалась угроза. «Этот бандит мог покалечить меня или чего похуже?»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 серьезно сказала Ханна, словно цитируя чье-то высказывание. Она выглядела, как мороженое, политое вишневым сиропом. Бледно-белая кожа, длинные волосы неестественного малинового цвета, волнами не спадающие на обнаженные плечи. сен Иф спокойно добавил. «Ты мог бы объясниться. Тебе не приходило в голову, что не напугай ты и дочертиков? Она могла бы поделиться информацией». «Извинись» приказала Таис, рожденному Фобосом. «Я серьезно!» И казалось, что этот разговор ее не касается. Все это был будто спектакль, а она в нем зритель, лишь тот, кто наблюдает, но не принимает реального участия. А еще в этом разговоре, как и под слоями драмы в театре, скрывался подтекст, проскользнувший чересчур стремительно, чтобы за ним можно было уследить. Девять отказывались принимать посетителей даже после распоряжения Агоры. Лифтериус считал эде головорезом и это подтверждало, что он явно выходец из высшего сословия. И, наконец, инициатива была чертовой сектой. Проводники божественного, контроль и ограничения, справедливость и великие души. Какая же первоклассная чушь! Примерно такую же чепуху и слышала от инорожденных сепаратистов, к которым относился отец идея или жуликов, вроде Томаса Маттона и членов его пирамиды ради других. Боковым зрением. Ио заметила, что Лифтерио повернулся к ней. Она услышала, как он сказал: "Извини, я тогда явно перегнул палку". Повисла долгая пауза. Предполагалось, что Ио примет извинение, но она была слишком наэлектризована страхом, чтобы что-то ответить. Лифтерио проворчал: "Видишь, она даже не смотрит мне в глаза. Неважно, как я себя веду. Я всегда буду для них злодеем", сидящий рядом с Ио Мари издала воркующий звук, грустный и понимающий. Он пронзил Ио насквозь, зарядив ее энергией. Этот человек, следивший за ней в Модиану, применивший свои ужасные силы для допроса, преследовавший ее, вовлеченный в гнусный замысел, превращающий женщин в духов и использующий их для убийства и нарожденных, считает себя жертвой? — Под они ты имел в виду меня? — взорвалась Ио. Адреналин разлился по венам, и в порыве храбрости она подняла глаза на Ариса. «Я резчица! Я плачу дополнительный налог, чтобы иметь право жить в своем доме!» Мне дважды отказывали в лицензии частного детектива на основании угрожающих способностей. О такой работе, как у тебя, любой инорожденный может только мечтать. Ты пьешь кофе с будущим мэром и носишь костюм, который стоит дороже, чем месяц аренды моей квартиры. Да, нам всем приходится трудно, Но это, Ио обвела руками фарфоровые чашки, изысканно наряженных гостей, благоухающий внутренний дворик. Уровень комфорта, претендовать на который может мало кто из нарожденных. Прими этого внимание, когда снова будешь требовать немедленного прощения от того, на кого ты напал в темном переулке. В последовавшей тишине Ио могла сосчитать удары своего сердца. Где-то поблизости жужжал жук. По Гановерской улице со свистом проносились автомобили. Во время этой вспышки гнева Арис отвел взгляд, но Ио продолжала смотреть прямо на него. Его стыд успокаивал ее расшатанные нервы. Она впитывала его, как впитывает воду изголодавшаяся земля пустыни. Вот, сказал сен Ив, нарушая молчание, вот она, точка зрения, которая нам нужна. А я говорила, гордо заявила Таис если мы хотим чтобы инициатива имела успех нам нужно решить классовые проблемы продолжился ив сосредоточенным прагматичным тоном бизнесмена таи права ты как раз тот человек который на это способен рещица из зылов талантливая сыщица озабоченная благополучием общества «Ты могла бы доказать необходимость восстановления полицейского органа прозрачной и справедливой оперативной группы нарожденных», сказала Таис, подняв бровь. «И, — добавил сын Ив, одарив Таис одной из своих эффектных улыбок, — мы будем счастливы видеть тебя на свадьбе в качестве подружки-невесты. Осенью мы на личном примере покажем истинную ассимиляцию». мари хихикнула. «Жду не дождусь» чтобы спланировать это». Ио осеклась на полуслове, рот приоткрыт, взгляд перебегает от одного приверженца инициативы к другому. Те улыбались непринужденно и с теплым ожиданием, как будто все это — извиниться перед ней за нападение, прочитать лекцию о равенстве, предложить работу и пригласить на свадьбу, причем в течение двух минут, было совершенно нормально. Как и отнестись к этому настолько буднично, словно они и представить не могут, что Ио откажется, словно она уже была одной из них. Она заерзала на скамейке, ощущая острый дискомфорт. Разговор перетек в другое русло. Ио чувствовала, что ее оценивают, как будто эти люди обернули ее, вполне оправданный гнев, в свою пользу, извратили в нечто такое, что смогут использовать в своей компании». Это было знакомство с их убеждениями: социальное равенство, прогресс, мораль. Сколько раз и услышала, как Таис рассуждала об этих самых идеалах. Тогда это казалось ей чем-то благородным, но сейчас звучало по-детски наивно. При первых признаках неприятностей вспомнила она слова Эдея делаем ноги. Эдея, который скоро закончит работу, который придет за ней, который обещал раскрыть это дело вместе с ней, который заставлял ее почувствовать, что она наконец-то снова может дышать. «Уже поздно», — сказала Ио через мгновение, глядя на свои ладони. «Мне пора домой». Рука ее сестры протянулась через стол, задевая чашки и сминая льняную скатерть. «Подожди, Ио, не уходи!» Ио остановилась, как всегда не в силах отказать Таис. Та повернулась к своему жениху. «Моя сестра?» Нашла улики, связывающие инициативу, с душительницами из Илов. Личные дела этих женщин были изъяты из публичного реестра. Это наши добровольцы. Жертвы, обвиняемые по делам, которые ты, Люк, проиграл. Ио считает, что ты опасен, и я не отпущу ее, пока ты не докажешь, что она не права. Последовала ужасающая тишина. Четыре пары глаз пригвоздили Ио к месту. На лицах искреннее удивление. Она не могла поверить, что сестра с ней так поступила. Но это было вполне в духе Таис. Прямолинейно, неумолимо, бессердечно. Даже странно, что она не сказала всего этого раньше. Сын Иф потер рукой подбородок. Нам известно о связи этих женщин с нашей инициативой. Арис как раз занимается выяснением этого вопроса. Пока что мы считаем, что кто-то нацелился на этих женщин, Именно потому, что они работали с нами. Я принял осознанное решение изъять все записи об инорожденных из публичного реестра, чтобы предотвратить волну насилия против инорожденных, особенно резчиц. То же самое касается судебного преследования жертв. Я знал, что это будет истолковано неверно. Я проиграл бесчисленное количество дел против выходцев и зылов, и если бы я послал наемных убийц за каждым из них то на улице Халанта развернулась бы настоящая бойня». Последняя фраза показалась и о демонстрацией силы, и это ей совсем не понравилось. «Тебя наняла Бьянка Росси, не так ли?» — продолжил Сен-Иф, обращаясь к Ио. «Она когда-нибудь говорила, что я хотел сотрудничать с ней. Я не дурак и представляю, что она значит для Илов — героиня, покончившая с бунтами лунного заката». Он сказал это с искренним восхищением, что удивило Ио. «Я понимал, что если избавлюсь от нее, то потеряю Илы, а если я потеряю Илы, то потеряю и нарожденных. Поэтому около трех месяцев назад я пришел к ней с предложением узаконить ее правление, дать ей официальную власть над Илами» предоставив место в моем городском совете, сделать ее одной из соосновательниц инициативы, если она согласится с нашими принципами. Знаешь, что она ответила? «Зачем становиться ладьей, если можно быть королевой?» «Я не причастен к этим убийствам», — твердо заявил Сен-Ив. «Наоборот, я крайне заинтересован в их раскрытии». «Настолько, что даже решил не предпринимать никаких действий против тех, кто на днях ворвался в мой офис, вторгся на мое собрание и, как я полагаю, в настоящее время незаконно находится на холме, потому что считаю, что эти люди необходимы для выяснения всей правды». «Он ей угрожает. Он на самом деле ей угрожает». Случись это неделю назад, и оба испугалась, принялась бы искать путь к отступлению, и исчезла бы так быстро, что комиссар не успел бы и глазом моргнуть. В конце концов, перед ней сидел самый влиятельный человек Валанте, и он только что открыто ей угрожал. Но Ио сражалась с духом и победила, выдержала ужас рожденного фобусом и манипуляции девяти. Ее преследовали, в нее стреляли, ее втаптывали в грязь. Над ней издевалась сама королева мафии, а она, как ни странно, продолжала стоять на своем потому что все это имело значение. Женщины-духи, их жертвы и особенно зачинщик всего этого. Ио посмотрела люку Сен-Иву прямо в глаза и развернула полотно. Увидела его фигуру и тянущиеся к ней серебряные нити. Его и Таис связывала крепкая, светлая нить любви. Ио раскрыла полотно лишь по одной причине. Она хотела запугать комиссара. Прямо сейчас Сен-Ив видел в ее радушках «Отражение серебряных нитей». Она напомнила ему, что вовсе не слаба и безоружна, и угрожать ей не стоит. Она рещится невидимый клинок, жениться судеб. «Довольно, Ио!» — резко сказала Таис. Предостережение сестры стало для Ио пощечиной. Она сбросила полотно и увидела, что присутствующие, все кроме сестры, отсели от нее. Арис даже немного привстал, «Мне все равно, считаешь ли ты его виноватым или нет, Ио», как ни в чем не бывало, сказала Таис. «Люк — хороший человек, как и вся наша команда. Они прекрасные люди. Ты можешь поучаствовать в нашем деле. Информация, которую тебе сообщили девять, поможет нам остановить эти убийства. Доверь ее нам, сестра моя. Доверь ее мне». Сердцебиение Ио участилось, но она заставила себя дышать спокойно. Она уже не тот ребенок, который потворствовал каждой прихоти Таис. В некоторых аргументах сен Ива и вправду было много здравого смысла, но подозрения Ио не утихли полностью. Итогом ее визита в дом девяти стала не просто информация, из-за нее сместилась сама ось ее мира. Девять наняли Горацио, чтобы убить женщин, которые теперь стали духами, а тот, кто ими повелевает, знает о рожденных музами достаточно, чтобы иметь возможность укрыться от их сил. У них были десятки картин, изображающих Ио, которая серебряной нитью в руке наблюдает, как позади нее мир пожирает огонь. В глубине души Ио знала, что не доверит это никому, пока не разберется во всем сама. Возможно, когда-нибудь она снова начнет доверять Таис, но точно не сегодня. «Прости», — сказала она, гордясь тем, что ее голос звучит ровно. «Но я не могу». На лице Таис мелькнула какая-то эмоция, но оно почти сразу снова приняло бесстрастное выражение. «Ничего страшного, Ио», — произнесла она. «Я понимаю». «Таис!» — возмущенно воскликнул Лифтерио. «Нет, Арис, моя сестра лучшая в своем деле. Если ей нужно разобраться во всем самостоятельно...» то я готова поспорить на что угодно, она это сделает». На этот раз Ио не смогла остановить захлестнувшую ее лавину эмоций. Это было облегчение, такое всеобъемлющее, что ей показалось, будто она впервые за много лет выдохнула. «Спасибо», — хотелось сказать ей, но у нее перехватило дыхание, поэтому она просто кивнула. «Я права, Люк», — с нажимом произнесла Таис. Сен-Ив взял невесту за руку. «Конечно, права. Подумай над нашим предложением, Ио. Для нас будет честью видеть тебя в команде». На губах Таис фейерверком вспыхнула улыбка. Она наклонилась и нежно поцеловала жениха в щеку. В голове Ио мелькнула мысль, мерзкая и злая. Она думала, что Сен-Ив очаровал Таис своими благородными планами. Но что, если все было совсем наоборот? Ио прекрасно помнила, Те бессонные ночи, когда Таис, запершись в своей комнате, волокно за волокном тайно плела нити, чтобы установить связь с одним из друзей Томаса Маттона и с нужным ей человеком из галереи Милены Сильновой, и тем самым расположить их к себе. Однажды Иопа по наивности спросила сестру об этом. Все закончилось колоссальной вспышкой ярости. Вторжение в частную жизнь, предательство — Да как Ио может так плохо думать о собственной сестре? И неважно, что та была права, Таис действительно плела эти нити. Что если она и теперь делает то же самое? Сестра как будто бы имеет на сын Ива определенное влияние. А вдруг между ними не взаимная любовь, а лишь нить, специально сплетенная Таис? Ужас заставил Ио развернуть полотно. Она сосредоточилась на пространстве вокруг груди Таис. Нити-предильщицы обычно напоминали стебли цветка или корни дерева. Они медленно тянулись наружу в поисках объекта привязанности. Но вокруг Таис их не было, она не ткала. Сестра была искренне влюблена и искренне вкладывалась в инициативу и отношения с Сен-Ивом. Неужели, узнав это, Ио почувствовала разочарование? Вдруг что-то привлекло ее внимание. Она заметила на полотне необычное движение в саду, слева от них. Быстро приближающаяся полоса света за забором, одинокая нить, ведущая в никуда. Нет, это невозможно. Как дух нашел ее здесь? ее подпрыгнула, опрокинув скамейку, а вместе с ней упали Мари и рожденный Фобосом. ее закричала «Осторожно!», но было уже слишком поздно. Ее глаза едва улавливали движение духа. Всего в один миг райна точно большая кошка, перепрыгнула через забор а в следующий оказалась уже во внутреннем дворике, схватила Сен-Ива за горло и потянула его на землю. Время замедлилось, разбившись на отдельные кадры. Вот Сен-Ив стоит, разинув рот. Вот Таис кидается на духа. Все трое катятся по мрамору патио. Вот райна толкает Таис локтем в грудь и поднимается над Сен-Ивом. Ио перепрыгнула через стол, схватила разорванную нить духа «И изо всех сил дернула!» Райна вскрикнула и упала навзничь. Распластавшийся на земле сын ив захрипела тудушья. Дух бросился к Ио. Райна была быстрее ветра, а ее тело тверже камня. Первый удар выбил из легких Ио весь воздух. От второго ее зубы застучали во рту. Она не помнила, как упала, но внезапно вдруг оказалась на коленях. Дух стоял позади, обвивая руками ее шею. «Ио!» Ио услышала полный ужаса крик сестры. А следом за ним громкий треск. В голову духа прилетел, разбившись в дребезги, фарфоровый чайник. Таис бросилась на Райну, и они покатились, ударяясь о мрамор и дерево, прямо по осколкам фарфора. Зрение Ио прояснилось. Гудящая голова вновь стала соображать. Она все еще сжимала в кулаке нить духа. Таис сидела на Райне сверху, пытаясь отвести руки той от своего лица. Но ей это не удавалось. Дух обладал нечеловеческой силой. «Хватит!» — сказала Ио, и ее голос прозвучал слабо и жалко. «Райна, я могу помочь тебе! Я могу спасти тебя!» Райна рывком сбросила с себя Таис, поднялась и придавила коленом грудь сестры. «Покончи с ней!» — закричала Таис. «Ио, скорее!» «Райна, стой!» — взмолилась Ио. «Хватит! Я могу спасти тебя!» «Ио!» — завизжала Таис, когда зазубренные ногти духа скользнули к ее шее. «Прошу тебя!» — ужас в голосе Таис заставил ее решиться. Она перерезала нить.